Как только он забрался в лодку, мокрый до нитки, но улыбающийся Кейт отпустила сталактит, и лодку вновь понесло течение Еще несколько минут они плыли по лесу сталактитов, а затем оказались на открытом месте. Течение стало быстрее. Откуда-то спереди донесся шум, похожий на звук водопада. И в этот момент... Кейт увидела нечто такое, от чего сердце у нее в груди, казалось, подпрыгнуло. Это был большой отесанный камень возле берега подземной реки. Край камня был истерт веревками, которые на протяжении многих лет к нему привязывали. Он, вне всякого сомнения, был поставлен здесь для того, чтобы зачаливать к нему лодки. «Крис, я вижу!» Кейт увидел рядом с камнем нечто похожее на протоптанную дорожку, но, конечно, не могла быть уверена, что это именно она. Крис подрёб к берегу, они привязали лодку и вышли. Да, тут действительно была дорожка, которая вела к туннелю с гладкими отёсными стенами. Они пошли по туннелю, Кейт держала факел в вытянутой руке и вдруг затаила дыхание крис здесь ступенька какая еще ступенька вырубленная в камне футах в пяти впереди она пошла быстрее оба прибавили шаг вообще-то сказала она подняв факел повыше здесь не ступенька а целая лестница В неровном свете факела они увидели лестницу более чем в дюжину ступеней без перил Она круто уходила вверх, упираясь в крышку прорубленного в каменном потолке люка. На крышке была железная ручка. Кейт вручила факел Крису и вскарабкалась по лестнице. Потянула за кольцо, но ничего не случилось — Тогда она уперлась в каменную плиту плечом. Ей удалось приподнять ее не больше, чем на дюйм. Она увидела желтый свет, настолько яркий, что ей пришлось зажмуриться. Услышала совсем рядом рев пламени, в который вплеталось множество мужских голосов, громкий смех. Но она не могла больше держать тяжеленный камень и опустила его. Крис уже поднялся по лестнице к ней. «Надо включить наушники», — сказал он, нажав ладонью на ухо. «Ты думаешь? Придется рискнуть». Она надавила на ухо и услышала потрескивание разрядов. Крис стоял рядом с нею на узком выступе, и она слышала его дыхание, усиленное передатчиком. «Я пойду первая», — сказала Кейт. Она сунула руку в карман, извлекла керамический маркер и протянула его Крису. Тот нахмурился. «На всякий случай. Мы же не знаем, что там снаружи». «Ладно». Крис положил факел на земь и уперся плечом в крышку. Камень скрипнул и подался вверх. Кейт проскользнула в щель, вцепилась в камень и помогла Крису бесшумно сдвинуть крышку в сторону и опустить на пол. У них получилось. Они находились в крепости Ларок. Один час, тринадцать минут, пятьдесят две секунды. Роберт Дониджер повернулся. В руке он держал микрофон. «Спросите себя». Сказал он, обращаясь к пустой, затемненной аудитории. Каков преобладающий способ восприятия в конце 20-го столетия? Какими люди видят вещи и какими они ожидают их увидеть? Ответ прост. В любой сфере деятельности, от бизнеса до политики, от маркетинга до образования, преобладает восприятие через развлечение Напротив узкой сцены у стены стояли в ряд три обитых звуконепроницаемым покрытием кабины. В каждой из них стол, стул, блокнот и стакан с водой. Каждая кабина была открыта только спереди, так чтобы находившийся в ней человек мог видеть лишь Донниджера, а не людей в соседних кабинах. Дониджер всегда проводил свои презентации именно таким образом. Об этом методе он узнал из старых материалов психологов, занимавшихся изучением проблемы давления на индивидуума со стороны членов его окружения. Каждый из присутствовавших знал, что в соседних кабинах тоже находятся люди, но не мог ни видеть, ни слышать их. И в этой обстановке слушатели подвергались колоссальному психологическому давлению. Им приходилось волноваться по поводу того, как на услышанное реагируют их соседи. В первую очередь, намерены ли они вложить капитал в программу, о которой идет речь. А Дониджер вновь прошелся по сцене. Сегодня каждый ожидает, что его будут развлекать, причем будут развлекать постоянно. Деловые встречи должны проходить молниеносно, иметь очень краткую программу и сопровождаться анимационной графикой, чтобы участники не скучали. Торговые центры и магазины должны быть привлекательными, чтобы развлекать нас в той же мере, в какой и предлагать товары. Политические деятели должны обладать телегеничными лицами и сообщать нам только то, что мы хотим услышать. Школы должны проявлять крайнюю осторожность, чтобы не скучали молодые умы, ожидающие от обучения динамичности и разнообразия, присущих телевизионным программам. Студентов нужно удивлять, всех нужно удивлять, или же они отвернуться отвернуться от марки товара, от канала телевидения, от партии, откажутся от лояльности. Такова реальность интеллектуального бытия западного общества в конце столетия. В предыдущих столетиях люди желали, чтобы их спасали от гибели, улучшали их жизнь, освобождали их, обучали. Ну, а в нашем веке они хотят, чтобы их развлекали, больше всего боятся не болезни или смерти, а скуки. Ощущение того, что нечем занять время, нечего делать, ощущение того, что нечему удивляться. Но чем же закончится эта маниакальная страсть к развлечениям? Что люди будут делать, когда они устанут от телевидения, когда им надоест кино? Мы уже знаем ответ. Они включатся в совместные действия, спортивные состязания, тематические парки, развлекательные поездки, русские горки. Структурированные забавы, запланированные острые ощущения, а что они будут делать потом – когда им прискучат тематические парки и запланированные острые ощущения. Рано или поздно все тайное становится явным. Они начнут понимать, что Луна-парк – это на самом деле своего рода тюрьма, и они платят за то, чтобы им позволили присоединиться к числу заключенных. Когда они поймут это, то кинутся на поиски подлинности – Подлинность станет ключевым словом 21-го столетия. А что есть подлинность? Нечто такое, что не было изобретено и создано для того, чтобы приносить прибыль. Нечто такое, чем не управляют корпорации. Нечто такое, что существует ради своей собственной пользы, обладает своей собственной формой. Но, конечно, в современном мире ничто не имеет возможности обрести свою собственную форму. Современный мир – это эквивалент регулярного парка, где все рассажено по линейке и предназначено для того, чтобы приносить выгоду, где ничего не остается нетронутым, где нет ничего естественного. И куда же тогда обратятся люди? поисках столь редкого и желанного ощущения подлинности, они обратятся к прошлому. Прошлое бесспорно подлинно. Прошлое – это мир, который существовал до Диснея, Мердека, Ниссан, Сони, IBM и прочих властителей нашего времени. Прошлое существовало до их появления. Прошлое развивалось Исходило на нет без их вмешательства, без их шаблонов, без их торговли. Прошлое реально. Оно подлинно. И это сделает прошлое невероятно привлекательным. Именно поэтому я говорю, что будущее есть прошлое. Прошлое – это единственная реальная альтернатива. Что, Геана, что это значит? Он вдруг прервал свою речь, так как в зал вошла Крамер. «У нас проблема в зале Перехода. Похоже, что взрыв все же повредил уцелевшие водяные щиты». Гордон провел компьютерное моделирование, которое предсказало разрушение трех щитов после их заполнения водой. «Диана, это же ясно даже горелому пню» проворчал Дониджер, зажав в кулаке галстук. «Вы хотите мне сказать, что они могут вернуться на незащищенную площадку?» «Да». «Так вот, мы не можем пойти на такой риск». «Это не так просто». «Нет, именно так», — прервал ее Дониджер. «Мы не можем так рисковать. Я предпочел бы, чтобы они не вернулись вообще» чем вернулись с серьезными повреждениями. Но, но что но? Почему Гордон, зная результаты имитации, все равно продолжает возиться с этим делом? Он не доверяет результатам моделирования. Он говорит, что оно сделано очень поспешно и недостоверно, и считает, что переход пройдет прекрасно. «Мы не можем так рисковать», — повторил Донниджер, резко мотнув головой. «Они не могут вернуться без счетов Точка!» Крамер закусила губу. «Боб, я думаю...» «Вот что...» — перебил он ее. «У вас что, амнезия?» «Именно вы не позволили отправить туда Стерна, опасаясь ошибок транскрипции. А теперь вы хотите...» — Позволить целой группе, будь она проклята, совершить переход без защиты? — Нет, Диана. — Ладно, — с видимой неохотой сказала она, — я сейчас пойду туда и поговорю. — Нет никаких разговоров. Пресеките это, отключите питание, если понадобится, но не допустите возвращения этих людей. В этом я прав, и вы сами это знаете. В диспетчерской Гордон, казалось, лишился дара речи. «Что он сказал?» спросил Гордон, совладав, наконец, с собой. «Им нельзя возвращаться». Боб заявил это категорически. «Но они должны вернуться», — воскликнул Дэвид Стерн. «Вы должны позволить им». «Нет, я не позволю», — ответила Крамер. «Но Джон...» сказала Крамер, повернувшись к Гордону. «Он видел Уэлси. Вы показали ему Уэлси?» «Кто такой Уэлси?» «Уэлси — это кот», — поистил Гордон. «Уэлси расколола», — сказала Крамер Старна. «Он был одним из первых подопытных животных, которых мы переправляли». Тогда мы еще не знали, что при переходе нужно использовать водяные щиты, и его раскололо. Что значит «раскололо»?» Крамер вновь повернулась к Гордону. «Вы что, не говорили ему об этом?» «Конечно, говорил», — ответил тот. Он обратился к Стерну. «У кота были очень серьезные ошибки транскрипции. Но, Диана, это случилось уже несколько лет назад». «А тогда у нас были еще и серьезные проблемы с компьютерами». «Покажите ему», — повелительно проронила Крамер. «И тогда посмотрим, будет ли он также стремиться вернуть назад своих друзей». Но суть в том, что Бог принял решение по этому поводу. И его решение ни в коем случае. Если у нас нет предохранительных счетов, то никто не может вернуться» ни при каких обстоятельствах.